Глава 27. Расправа над санитарным инспектором. Аркадий Аркадьевич сделал еще два шага, занял место водителя в машине главы Леснова, захлопнул за собой дверь. Черт, черт, как тут и что? В прежней своей жизни старший санитарный инспектор машину водил. Это не вопрос, но тут на зеленый, за руль не садился. Как-то не подвернулся случай. Найденов же вследствие своего сиротства и плачевного материального положения с вождением автомобиля был незнаком. Откуда? У него не то что на автомобиль, на карманные или наручные часы денег не было. Не мог сейчас Аркадий Аркадьевич воспользоваться доставшейся ему памятью. Не было там ничего про вождение местного автомобиля. Подаренный ему главой города ценой своей жизни секунды Утекали без всякого толка. Вроде все на панели просто, педалей немного, но Аркадий Аркадьевич еще и был сейчас на нервах. Всего его трясло. Не каждый день вас убивать собирались и даже начали. Тут любого бы заколотило и в голове все спуталось. Между тем выезд со стройки Аркадию Аркадьевичу перекрыли. По дороге, что к недостроенным баракам вела, сейчас еще почти сотни человек валила. Во главе ее шагал одноглазый мужик и расхристанная баба. На холодке, ветерке, пока по лесному санитарного инспектора искали, остатки хмеля из нее вышли, и чувствовала себя она теперь нормально. Женщины не более адаптивны, чем мужики. Быстрее в любой ситуации ориентируются. Выгоду и интерес свой уже замечают пока лица мужского полуушами хлопают. Вот и похмельная бабища теперь уже в группу лидеров, учинящих беспорядки в лесном, без мыла влезла. Рядом с Одноглазом сейчас шла. — А где парнишка-то? Убийцы главы города заворочили башками. — Так вот он, в машину спрятался. — Колодцы в городе отравил, бараки заставлял строить. «Он, поди, крючья железные из города ты и привез!» Уже бывшие тут и вновь пришедшие окружили машину, где сейчас сжался в комок Аркадий Аркадьевич. «Вы бы сами не испугались?» «Ой, да не надо!» Руки старшего санитарного инспектора, что было сил, сжимали руль. Самого его потрясывало, глаза он зажмурил. «Все, сейчас точно конец!» «Прощай, жизнь молодая!» Распахнулась дверь автомобиля. Высокого роста детина оторвал руки Аркадия Аркадьевича от руля и вытащил его из салона машины на растерзание толпы без всякой жалости. «Ишь, отравить нас хотел!» «Он это он!» — орала громче всех баба, что утром у колодца блевала. «За бараки все переживал! Как каждую досочку прибиваем, контролировал!» Смерть ему! Смерть! Собравшиеся вокруг машины ревели, кулаки вверх вскидывали, совсем уже сатанели и озверели. На голову, плечи старшего санитарного инспектора опять посыпались удары. Защитить сейчас его было некому. В воздухе мелькали кулаки, камни, палки. Аркадий Аркадьевич и минуты на ногах не простоял. Упал. Его пинали, топтали а временами подхватывали на руки и с силой бросали на землю. Вдруг кто-то выстрелил. Бившие Аркадия Аркадьевича замерли, а потом и бросились во все стороны. «Солдаты! Солдаты! Солдаты!» На разные голоса понеслось на стройке. Не было никаких солдат. Кто и зачем выстрелил, тайна сия великая есть. Вот чудо! Получивший секундную передышку, санитарный инспектор, со стоном опираясь руками о землю, сел, потом, как пружина какая-то его подбросила, и он, шатаясь, побежал. Скрыться ему не удалось. Кругом были его мучители. — Смотри, какой живучий! — Говорил же, им нож под ребра сунешь, а они не валятся! — Бей отравителя! Аркадий Аркадьевич без труда был настигнут и вновь оказался на земле. Его опять пинали, а баба, что прибилась к одноглазому, вскочила на грудь лежащего и пару раз подпрыгнула. Весу в ней было, как в двух средних мужиках. «Братцы, опомнитесь! Что вы делаете?» раздался вдруг голос среди толпы. Санитарный инспектор уже не подавал признаков жизни а собравшиеся в конец потеряли человеческий облик. Во — Во-во! Защитничек нашелся! Вместе, наверное, воду в колодцах травили. — Бей его! Бей! Бей! Моменты, подававший голос в защиту санитарного инспектора, лежал окровавленный, умолял оставить его в живых. — Не жалей! Смерти нашей хотел! Ножиком его, ножиком! Всех таких бить, кто защищать их будет! «Крючьями нас хотели! В гробах живыми забивать! Жги бараки!» Бараки вскоре и правда заполыхали. После этого побежали бесчинствовать в городе. Грабили, громили. Откуда-то бочки с пивом на площади появились, ящики с бутылками вина. Пьяные крики, ругань, угрозы в адрес города стали звучать чаще и чаще. В районе железнодорожного вокзала издание городской полиции заполыхало. Черных в лесном прибавилось. Часть жителей бросили свои дома и имущества и пытались бежать из города.